Победить небосвод, не надейся вовек. Не насытишься, сколько ни ешь человек. Не кичись, что ты цел и покуда не съеден. Всех загонит нас до смерти времени. Бег.